Павел Синичкин. Девятью днями ранее. Июль 2019 года. Судя по интонации, с которой Римка представила мне по интеркому посетительницу, та показалась ей слишком хорошенькой. «К вам, Полина Порецкая», — крайне скептически объявила моя помощница, и в кабинет вошла действительно очень красивая девочка. «Девочка». Именно так я мысленно назвал ее, хотя лет ей было 25 пять, семь. Но при этом визитерша оказалась крайне миниатюрна, росточком чуть выше полутора метров. Маленькие красивые ручки, точеные и исключительно правильные черты лица, как статуэточка, наверняка отозвалась бы о ней моя покойная, увы, матушка. Или заметила бы, что девчонка выглядит интеллигентно». Для маменьки это была лучшая похвала. Всю жизнь она мечтала, чтобы я связал себя узами вот с такой, тоненькой и аристократичной. Мне же всегда были по сердцу полнокровные, румяные, боевые оторвы. Такие, как помощница моя Римка. Впрочем, в последние свои годы родительница моя незабвенная согласилась бы, кажется, на кого угодно». Лишь восклицала время от времени патетически «Неужто я так и не дождусь внуков?» Да, увы, она так и не дождалась. Хотя посетительница оказалась совершенно не в моем вкусе, но выглядела она, надо признать, исключительно красивой. После фигур вежливости и усаживаний я спросил девушку, что привело ее в наше сыскное агентство. «У меня умер отец». Пауза. И так как я не прореагировал, она продолжила: Все считают, что он покончил с собой. Визитерша опять остановилась, и я подсказал: А вы, как думаете вы? Я думаю, с вызовом проговорила госпожа Порецкая, что его убили. Кто? И за что? За этим я пришла к вам. Хорошо. Расскажите тогда официальную версию. Итак, считается, что ваш отец покончил жизнь самоубийством, правильно? «Я начну сначала, как вам удобнее. Начинайте откуда хотите, но лучше, конечно, сначала». «Наверное, я все-таки на нее запал. Потому и говорить стал больше обычного. Это мне самому не понравилось. И то, что стал слишком велеречивым. И тем более, что запал. Хватит с меня служебных романов. От них одни неприятности, что с Римкой, что с клиентками». Спокойные, ровные отношения, без всякой примеси любви, тем более секса – вот залог нормальной, уверенной работы. Всяческого творческого коллектива, сыскного агентства, тем более. Если предаваться самокритике, имеется у меня один недостаток – я очень влюбчивый, чересчур, слишком часто и не по делу воспламеняюсь. И это определенно вредит работе, чего стоят только мои взаимоотношения с Римкой. Мы с ней без счета сходились, расходились, жили вместе, разбегались навсегда. А потом снова встречались, и опять нас, в конце концов, бросало в объятия друг к другу. Попутно у меня, конечно же, случались романы. И Римка узнавала и бешено ревновала, устраивала сцены. А у самой-то тоже рыльце в пушку, чего стоил хотя бы этот ее казах из-под Пскова. И ведь хватило же у того раскосого скобаря наглости заявиться к ней сюда, в Москву, с цветочками. Ох, как далеко и надолго после этого Римма Анатольевна была мною послана. Но сейчас-то мы, кажется, оба перебесились. И у нас, слава богу, установился ровный, спокойный, выдержанный нейтралитет. Похоже, мы остановились на правильном градусе, что она просто моя коллега, младший товарищ, соратница в нелегкой работе. Это ее, кажется, тоже устраивало, и она больше не устраивала взбрыков типа «разойтись навсегда» или того хуже «сойтись навеки». И мне совершенно не кстати сейчас завести роман на стороне, причем на глазах у Римки, чтобы моя соратница презрительно щурилась, фыркала, метала молнии и отпускала язвительные замечания. Да и потом, крутить с клиенткой непрофессионально. Спать с тем, кто тебе деньги платит, как-то фу. «Сие выставило бы меня, да и агентство наше сыскное, моим именем названное, не с лучшей стороны. Поэтому я сразу решил найти в сегодняшней посетительнице такой всей из себя няшной изъян, чтобы перестать в нее влюбляться. Может быть, голос? Знаете, бывает у женщин, особенно тонкокостных, голос... как болгаркой пилят. Потом долго его из головы приходится выковыривать. Но у этой тембра звучал приятно. Низкий, грудной, бархатный. И говорила она ясно, просто, умно. Вдобавок, наша беседа никакого флирта совершенно не предполагала. Еще бы, гибель родителя. Но, видать, в ней случившееся перегорело, потому что изъяснялась визитерша не без доли кокетства, видимо, ей органически присущего, как и миниатюрные формы, а также правильные черты лица. «Начнем с того, что два года назад умерла наша мама. Вы сказали «наша», — перебил я ее. «Вы не одна в семье?» «Нет, не одна», — ответила девушка сухо. «Есть еще моя сестра, родная, старшая, Юлия Игоревна. Семь лет разницы». Довольно неприязненный тон, которым говорилось о ближайшей родственнице, и поджатые губки заставляли предполагать, что отношения между сестрицами не задались. Я сделал себе зарубку на будущее. А что, ваша мать? Она тоже погибла насильственной смертью? Нет, слава богу. Хотя не скажу, что ей повезло больше, чем папе. У нее оказался рак, лимфома. Диагностировали слишком поздно. Четвертая стадия. Три года она боролась. Химия, облучение. Глаза девушки повлажнели. Отец все время был с ней рядом и всячески поддерживал. А когда она, девушка моргнула и сделала над собой усилие, она ушла, отец впал в натуральную депрессию. Он не мог ничего, не ни работать, ни отдыхать нормально, ни даже следить за собой. Выпивал? Сначала да. Мы думали, что дело в спиртном. Ушел, дескать, в запой, потом похмелье и все такое. Но, во-первых, раньше он никогда проблем с алкоголем не имел. А главное, алкоголь ситуацию не объяснял. Вроде и пить он перестал, а становилось только хуже. Лежал на диване глазами в стенку. Я уговорила его посетить психиатра. Точнее, даже привезла врача к нему. Он категорически не хотел даже выходить из квартиры. И она, психиатра нам порекомендовали женщину, доктора наук, диагностировала у отца клиническую депрессию. «Знаете», — прервала Полина саму себя, — «сейчас депрессия стала модным словом. Все кричат, ах, у меня депрессия. Ноготь сломала и сразу депрессия. А ведь большая депрессия — серьезное заболевание». сказала клиентка явно с чужих слов, возможно, той самой психиатричке, и его следует лечить. Вот и с отцом врач долго говорила наедине, а потом прописала антидепрессанты и попросила, чтобы первое время, неделю или даже две, отец был под постоянным наблюдением кого-то из близких. Ну, я взяла отпуск, и первую пару недель была с ним рядом неотлучно. Я пометил для себя, что Порецкая, рассказывая об уходе за отцом, использует единственное число. Я взяла отпуск, я привезла врача и так далее. Что, спрашивается, делала в это время ее сестра. «И что же, отец, выздоровел?» «Да, совершенно. Через две недели пошел на работу, как ни в чем не бывало». Он, конечно, продолжал наблюдаться у врача, но стал сам ездить к ней в медцентр. Она уменьшила ему схему, но принимать антидепрессанты сказала нужно долго. Однако месяца через четыре он их и вовсе бросил. И чувствовал себя превосходно. А какие именно таблеточки он принимал? А вы что, в них разбираетесь? Я разбираюсь очень во многом, Полина». «Фу!» прозвучало ужасно. «Нет, я определенно распускал перед ней хвост, пусть непроизвольно». Девушка усмехнулась и молвила. Ему прописали «и... и...» В конце концов, именно эти таблетки его изгубили. «Он что, покончил с собой, с их помощью?» «В полиции считают, что да. Но я не верю, что он сам это сделал. Ему помогли». «А чем занимался по жизни ваш батюшка?» По образованию он инженер-энергетик, занимал хороший пост в крупной госкомпании. Поэтому, конечно, и он, и все мы держали в тайне род его болезни. И я бы и вас тоже попросила не распространяться об этом. «Тайна клиентов — наш приоритет!» С глубокомысленным видом откликнулся я и подумал, что прозвучало прямо-таки как слоган. «Детективное агентство Павел. Тайны клиентов — наш приоритет!» Определенно я стремился произвести на девчонку впечатление. Как говаривала моя маменька, натуру в штаны не спрячешь. Теперь расскажите мне о другом. После смерти вашего батюшки, кто ему наследует? Тут девушка явно занервничала. Наследуем мы с сестрой. Только вы двое? Да, в равных долях. Было завещание? Нет, но так ведь по закону полагается верно. Других наследников, кроме нас, не имеется. Мама умерла, бабушка с дедушкой, отцовские родители тоже ушли довольно давно. Других детей у отца не было. Значит, сейчас мы с Юлькой наследуем поровну». «Много ли того наследства?» «Вы беретесь за мое дело?» Глянула она мне прямо в глаза. «Да». «Значит, в нашем с вами контракте наверняка будет пункт о неразглашении?» «Естественно». «Тогда я вам скажу. Отец наш был человеком небедным. Он два дома за границей купил и на нас с Юлькой записал. Один в Испании, в Каталонии, на меня, второй во Франции, на сестру. Мы, естественно, спрашивали его, какая примерно стоимость. Тогда, десять лет назад, в момент приобретения, когда все было еще хорошо и с ним, и с мамой... Он сказал, что цена каждого дома около лимона евро, плюс две квартиры нам с сестрой обеим в Москве сделал. Квартиры не самые блестящие и в плохих районах. Юлии Игоревне вообще важное досталось, в Гальяново. Мама его убеждала, что лучше бы он нам здесь более качественное жилье купил, чем в заграничную недвижку вкладываться». Но он же упрямый, говорил, выйдем на пенсию, будем к дочуркам в гости ездить. Месяц на Коста-Браво, месяц на Лазурке. Вот и попутешествовали. На кладбище к ним обоим теперь ездим. Но упомянутая вами недвижимость, как я понимаю, и без того на вас, Юлии Игоревны, записана. А что вы после смерти отца наследуете? Квартира в Москве ему принадлежала... По нынешним временам почти что в центре, на Ленинградском проспекте, в районе аэропорта. Дача в Краево, в 30 километрах от МКАДа. На счетах, как оказалось, у него скопилось миллиона три рублей в общей сложности. Плюс мамины драгоценности, которые он все бережно сохранил. Значит, получается, что самые заинтересованные персоны в смерти вашего отца... Вы с сестрой, так? Она дернулась. Потом протянула «Я-то нет». «А кто, да? На сестрицу вашу Юлию намекаете? Да что тут намекать? В открытую говорю! Хотя, конечно, вряд ли она сама своими руками, но, как говорится, кому выгодно? Понимаете, именно с Юлькой у отца страшный раздор случился. Все из-за Костика, мужа ее нынешнего». Короче, она с ним давно начала встречаться, а он какой-то мутный. Провинциал, приехал из Кировской области. Образования толком нет, работает, пластиковые окна вставляет. Но не работяга, слава богу, а что-то вроде «прораба». Разводит клиентов на заказы, обмеры всякие делает. Потом качество проверяет. А если какие претензии, к заказчикам улаживает. Короче, непонятно, что она в нем нашла. Даже мне в свое время Юлька внятно не сумела объяснить, когда у нас еще доверительные отношения были. Присушил ее чем-то. Хотя ничего особенного. Бледный тип с глазами. Хотя смазливый, конечно. И подкачанный. Но не одеваться толком не умеет, не вести себя в обществе. Короче, когда он появился, родители, а он давно у Юльки в жизни возник, мама еще жива была, довольно резко ей высказывали, что он ей не пара. Да и я в подобном ключе выражалась. А она взбрыкнула и говорит «Не ваше дело, жизнь моя, как хочу ее строю, с кем хочу встречаюсь». Ну и продолжала с ним жить. А тут как раз с мамой все завертелось, не до Юльки и тем более ее Костика стало. А потом мамочка ушла. «Два с небольшим года назад в мае цвелит тюльпаны, вишни, а мы ее схоронили. Потом с отцом это неприятность. Вы говорили, вы за ним ухаживали? А Юля? Она что, обиду затаила? За то, что ее избранника не приняли? Ну, если честно, я всегда как-то ближе с отцом была, Юлька с мамой. А потом она несерьезно к его заболеванию отнеслась. Подумаешь, депрессия, всем тяжело. Пусть возьмет себя в руки, он же мужик». В итоге отец выправился, но, если честно, трещина между ними осталась. Папа наш довольно самолюбивый был и обидчивый. А затем случилась одна история. Как раз на Новый год. Не на этот, а на прошлый, полтора года назад. У нас, когда мама еще жива была, сложилась традиция встречать всем вместе на даче. Иногда друзей приглашали, родители или мы, но далеко не часто и самых, что называется, отборных. А чаще были вчетвером. Мама готовила разные вкусняшки. Мы с Юлькой подключались. Иногда отец тоже что-то изображал по кулинарной части. И вот на позапрошлый Новый год отец предложил эту традицию продолжить. Он как раз от своей депрессухи оправился, от лекарств отдохнул, в хорошем настроении пребывал. Боль от ухода мамы слегка смягчилась. Ну и предложил нам собраться, как в былые времена. Мы ведь даже предыдущее новогодие вместе встречали, когда мамочка совсем плоха была. обритая, худая, с кислородным баллоном. Конечно, нам ее ужасно не хватало, и горько было на том же месте встречаться, но раз отец сказал, значит, надо. Нас мама в таком патриархальном, антифеминистическом духе воспитывала. Мужчина в доме глава, он всегда прав, его следует слушаться. Короче, собрались мы на даче». Она на востоке от Москвы расположена, Вместе сейчас совсем не модным, Но родители домик и участок там купили, лишь только Юлька родилась, в самом конце советских времен, когда и выбирать особо не чего было. Потом со временем отец там, в Краеве, новый дом отстроил. У нас с сестрой там все детство прошло, столько воспоминаний. Сосны, лес, речка. В общем, 31 декабря я пораньше на дачу приехала, прямо с утра, отцу помочь. В тот год 31 число на выходной выпало. Отец пребывал в прекрасном настроении, смеялся, шутил. Ну, нарядили мы с ним вместе елки. Одну настоящую, что прямо на участке растет, а другую дома, пластиковую. Стали резать неизбежное оливье. Очень хорошо себя чувствовали, и я радовалась, что у Батяни депрессуха его прошла, как не бывало. Отец предложил немного выпить, проводить старый год. Смешали по коктейлю, короче, радовались. Но только Юльке все не было. Обещала она в пять приехать, максимум в шесть. А вот уже семь, восемь вечера. Ну, мы с отцом привыкли, что она не пунктуальная. Но все равно, три часа опоздания, это ни в какие ворота не лезет. Я ей стала звонить, она трубку не берет. Наконец, является. Уже в десять вечера. И не одна. Порецкая сделала театральную паузу. И так как я не переспросил, вывалила сама. «С ним». — С Костиком. — С тем самым типом, коего ваши родители категорически не одобрили? — Именно. — А вы ждали, что она с ним придет? — Нет. — И разговора такого не было. — А вы, Полина, вы-то были одна? — Ну, конечно. — И часто вы лично своих избранников в дом приводили? Да на Новый год. — Я два раза точно помню, но не в тот день. — А сестра? «Она всего однажды на первом курсе. Тогда родителям ее ухажер тоже не понравился. Они его за столом зачморили. Юлька потом плакала. Значит, в этом смысле случился рецидив. Да, я сразу заметила, что отец потихоньку начал закипать. И от опоздания, и от того, что она с этим чушком заявилась. А Юлька с Костиком еще такие загадочные. У нас для вас будет важное объявление». Я родителя потихоньку старалась отвлечь, но папаня не смурнел прямо на глазах. Короче, сели мы кое-как за стол, старый год проводили, и тут Юля оповещает. Прошумал любить и жаловать. «Мы с Костиком поженились. Не решили пожениться, не просим, папочка, твоего благословения. Оставят перед фактом. Расписались». Отец тут, конечно, натурально припупел. Ничего даже не сказал, просто встал из-за стола и вышел, молча. И из дома выскочил прямо в чем был. Ну, мы втроем остаемся, настроение испорчено, молчим. За пятнадцать минут до Нового года пошла я батюшку искать. А он в бане сидит холодный. Только печку затопил, еще не прогрелась и вискарик пьет. Льда разбавить или воды нет, так он сосульки с крыши бани нарвал и с ними. Я стала его уговаривать. Да наплюй. Что ж теперь делать? Это ее жизнь. Оставь Юльку в покое, не порть самому себе нервы в праздник. Короче, вытащила все-таки за стол. Кое-как шампанское открыли, Новый год встретили. Обстановка натянутая, все молчим, в зомбоящик пялимся. А потом Костя что-то такое ляпнул. Я уже не помню что, довольно невинное. Да он вообще, товарищ, немногословный. Три слова в час хорошо, если скажет. И ничего особенного не выдал. Просто ошибку речевую допустил. Типа ложить. Не надо, мол, мне больше оливье ложить. И тут отец как сорвался. И на Костика понес, и на Юльку. На зятя новоявленного кричал, что тот провинциальное хамло деревенское со свиным рылом в калашный ряд нацелился и тому подобное. А Юльке... «А ты, гадина, дождалась, пока мама умрет, чтобы втихаря этого колхозника в дом втащить? Да я тебя прокляну, лишу наследства!» Я пыталась отца угомонить, но где там? Прямо понесло его. Честно говоря, я бы после подобного тоже или по лицу родителю дала, или из дому сбежала. Ну, они и сбежали. А Костик, по факту, оказался еще гораздо обидчивее, чем отец. Тогда-то он вытащил Юльку из-за стола, оделись они... Уселись в машину и дёру. И уже потом выяснилось. зетек мой тогда ведь выпимшим порулил. На въезде в Москву его дорожная полиция тормознула. А он и с ними как-то резко себя повел. В итоге лишился прав на год. Домой они тогда добирались на такси, а машину их мне потом, Юлька не водит, пришлось перегонять. А вскоре они ее продали. Дело, в общем, прошлое. Полтора года прошло. Они в итоге так и не помирились. Я честно пыталась ситуацию уврачевать. И с одной стороны, и с другой. Ну, Костя оказался остолоп, и дуболом еще тот. У него на все один ответ. Я, говорит, понял. Тесть меня знать не хочет. Ну так проживем и без него. Пусть подавится. А вот Юльку я все-таки в итоге с отцом помирила. Долго я с ней и с ним сепаратно переговаривалась, но потом они встретились. В центре, в кафе. Я третий с ними, как посредник. Вроде примирились они. Тому еще помогло, что увиделись они где-то в марте, когда пузо у моей сестрички заметно стало. Короче, они даже поцеловались на прощание. Хотя довольно формально. Особой теплоты я как-то между ними больше не замечала. В июне прошлого года Юлька родила. Отец внучка долго не видел, хотя хотел, инициативу проявлял. Но сестрица моя как-то отбояривалась. И даже на крестины папу не пригласила. В сентябре прошлого года Матвейку крестили. Похоже, она боялась, что папани с Костиком опять схлестнутся. Зато когда тот отбыл на побывку к себе на родину, в Кировскую область, Юлия Игоревна батюшку позвала, дала возможность малыша потетешкать. Но это, по-моему, единственный случай был, когда дед с внучком встречался, хотя созванивались регулярно, особенно когда Костик на работе задерживался или Юлька одна с малышом гуляла. «Вы все друг от друга отдельно проживаете?» «Да, я говорила. Отец и Юля, а потом и мне, подарил на совершеннолетие по квартире в Москве. Малогабаритки, однокомнатные, не в лучших районах, на разживу, как он говорил. Вот Юлька костиком и разжилась», — съязвила Полина. «Значит, у зятя с вашим батюшкой отношения так и не наладились?» «Нисколько. Больше того...» «Где-то перед нынешним Новым годом, то есть год спустя, после кардинальной размолвки, отец как-то в выходной пригласил меня к себе домой, в нашу родительскую квартиру, где он проживал один. Был довольно грустный, утомленный, какой-то потерянный. Напоил меня чаем и завел разговор, что он хочет составить завещание». «Завещание? С чего вдруг? Сколько вашему батюшке лет-то было?» 54. По нынешним временам довольно не старый еще возраст. Может, он захворал? Я его переспросила. Он отмахнулся. Все, говорит, у меня в порядке. Но мне тогда показалось, лукавил он, чего-то не договаривал, что-то у него со здоровьем было. Хотя впоследствии по результатам вскрытия, я забегаю вперед, нам с Юлькой сказали, он в норме был, согласно возрасту и конституции. Тогда почему вдруг пришла мысль о завещании? Отец так объяснил. «Я, говорит, не хочу, чтобы то, что мы с мамой наживали, досталось Костику». «Я ему, при здесь Костик? Там ведь и Юлька есть, дочь твоя, и Матвейка, твой родной внук». «А Юля, — говорит отец, — тоже виновата, что такого морального урода в нашу семью привела». Короче, оказался он совершенно по отношению к Косте непримиримым. Да и к Юле получается. И сказал «Все имущество, что на меня записано, квартиру эту на аэропорте, дачу нашу в Краеве, я отпишу одной тебе». Я тогда стала отца уговаривать. «Не надо этого делать. Не нужно никаких завещаний. Это несправедливо. Пусть все будет по закону, поровну. Ты нас с сестрицей навеки рассоришь». А он и слушать не хочет. Больше того, стал говорить, что отберет даже Юлькин домик на лазурке, на нее записанный. Я ему... «Да как это можно?» «А он можно!» «У меня, знаешь, Пьер, какой ушлый!» «Это адвокат его, француз!» «В любую сторону закон повернет, что дышло!» Я снова и снова пыталась отца переубедить. «Но он ни в какую. Переменю завещание, и все тут». «Переменю?» «Похоже, не успел. Или передумал. Во всяком случае, ни у нотариуса нашего, ни у отца в сейфе никакого завещания не обнаружилось». И Пьер на мой запрос ответил, что с недвижкой на Лазурном берегу все осталось по-старому. Хозяйкой является единоличная Юлия Игоревна Камышникова, урожденная Порецкая. «Значит, если разобраться, главным бенефициаром гибели вашего батюшки явилась ваша родная сестра». «Нет, я такого не говорила». «Как же не говорили?» «Сами сказали. Отец хотел изменить завещание, лишить Юлию наследства». И вот в итоге не успел. Следовательно, именно ей смерть его на руку. «Нет, ей не говорила я этого. Что вы, Юлька, родного отца, убила или заказала? Не может быть этого! А зять ваш, Константин, да он вообще тюфяк и тюлень. Но этому тюфику и тюленю, однако ж, хватило мозгов и хватки, чтобы в примаки к такому обеспеченному столичному семейству записаться». А убивают нынче и не своими руками. Может, нанял кого, ваш тюфяк? Мне эта мысль, призналась Полина, если честно, приходила в голову. Но я все равно не могу в это поверить. А у вас? У меня что? Напряглась она. Есть кто-то? И вы своего молодого человека отцу показывали? Да, мы встречаемся. Именно встречаемся, а не живем вместе. И знакомить его с отцом я сочла преждевременным. Тем более, что у вас перед глазами неприятный пример сестры. Ах, не в этом дело. Просто я так и не поняла, тот ли Геннадий человек, который мне нужен. Ясно вам? Давно вы встречаетесь? Мы с ним с детства знакомы, а вместе четвертый год. Значит, вашего Геннадия отец не знает и дел никаких с ним не имел. Именно так. Расскажите тогда мне, пожалуйста, по возможности подробно. Как скончался ваш батюшка? Крошка полезла в свою объемистую сумку Прада и достала файлик с парочкой от листов. В тот самый момент я понял, что же в красотке было не так. Какой в ее наружности имеется дефект? Она пришла в деловом костюме, блузка с довольно низким вырезом. И тут я углядел, что у нее совершенно некрасивая грудь. «Считается, что мы, мужики, обычно клюем на большую грудь, и это чистая правда». У «Римки», к примеру, несомненный третий номер, и это мне нравится. Однако и тут бывают нюансы. Среди сильного пола встречаются, конечно, любители, извините, плоскодонок. Дело вкуса. Однако самое главное все-таки не объем, а форма. Полновесная и красивая. Вот идеал. Пример «Мэрилин Секси Монро» в фильме «В джазе только девушки». И, конечно, ее форму наметанный глаз заметит в самой глухой кофточке. А если уж минимальное декольте, тем паче. Так вот, у моей визитерши грудь просто никуда не годилась. Два далеко расположенных друг от друга отростка, как бы торчащих по отдельности и не имеющих отношения друг к другу. Фу! Наваждение, которое меня охватило при первом взгляде на клиентку, а затем накрывшее при звуках ее голоса, сразу отступила. «Моя Римка может спать спокойно», относительно этой посетительницы, по крайней мере. А Полина, между тем, начала рассказывать об убийстве отца. По порядку и многословно, как обычно делают все женщины. Да и тяжело ей, наверное, было повествовать о смерти близкого человека. Это случилось чуть больше месяца назад, в пятницу 7 июня. Я всю ту неделю была в командировке в Санкт-Петербурге. И знаете, северная столица в июне — восторг. Теплынь около 30 градусов, на пляже у Петропавловки купаются белые ночи. Короче, я давно запланировала прихватить тот уикенд за свой счет и вернуться на Сапсане в воскресенье вечером. У меня в Северной Пальмире есть друзья. Познакомились мы на курорте три года назад. Молодая супружеская пара. Мы с ними всю субботу провели вместе, ездили в Петродворец. Потом пошли в ресторан, затем в клуб поехали. В общем, оторвались по полной. В гостиницу на улице Марата я добралась на такси, уже когда солнышко встало. Решила на утро завтрак проспать, хотя завтраки там прекрасные. Повесила на дверь табличку «Просьба не беспокоить». Надела очки для сна, воткнула беруши и провалилась. Просыпаюсь в воскресенье в половине двенадцатого, смотрю... На телефоне четыре неотвеченных, все от сестры. Звоню Юльке, а она в панике. Вчера позвонила отцу. Они все-таки перезванивались время от времени, когда Костик не слышал. Мобильник отца, говорит, она недоступен. И городской тоже не отвечает. И так весь вчерашний день, всю субботу напролет. И сегодня тоже. Хотя никуда отец не собирался. Говорил, что дома будет хозяйственными делами заниматься. Я тогда сказала Юльке, поезжай к нему, проверишь. «А она, тебе легко говорить. А я на даче, и у меня, ты не забыла, Матвейка на руках». «Ну, Костика, — говорю, — отправь». «А она, ты что? Как это Костя к отцу вдруг поедет? Я и подступиться к нему не смогу с такой просьбой». «Я ее спрашиваю, чего ты от меня хочешь?» «А она, приезжай». «Как я поеду? Я в Питере. Я последним сапсаном в двадцать-тридцать выезжаю. Ты что, не знаешь, что сейчас самый сезон? Я свой билет за три месяца покупала». А Юлька кричит, «Отец, все имущество тебе оставляет, а ты даже по минимуму о нем позаботиться не можешь». «Стоп», — говорю я, — «откуда ты знаешь про то, какое он завещание хочет написать?» «А вот знаю». Короче, мы с ней поругались. Однако я скорее в Москву не бросилась, это смешно. Поезд у меня и так в полдевятого вечера. Она мне дозвонилась в двенадцать. Что может принципиально измениться за это время?» Хотя, разумеется, отдых у меня на смарку пошел. Катались мы с друзьями на кораблике, помойке, фонтанке. А я только об отце и думал, и ему названивала. А он не отвечал. И мобильник его находился вне зоны доступа. А на домашнем длинные гудки. Сестра тоже, как потом выяснилось, звонила ему тайком от Костика, с дачи. И, как назло, телефона никакого из отцовских соседей у меня не было. А ваш друг перебил я. «Геннадий, как вы говорите?» «Ой, да ну его!» «Зачем бы я его еще в это мешать стал? Они с отцом и не знакомы вовсе». «Берегли, значит, Геночку своего», — усмехнулся я. «Можете считать и так». Глаза ее полыхнули подавленным гневом. Я в то время непроизвольно подумал, а ведь замечательное алиби у Полины Порецкой получается. Она сама в Питере, у нее куча свидетелей, коллеги, друзья, персонал гостиницы, и друг ее Геннадий, хоть и в Белокаменный, но ни о чем не ведает, не знает. Но с другой стороны, если случившееся убийство, и в нем замешана она... «Зачем ей вообще было приходить ко мне и прибегать к моим услугам? Спустила бы все на тормозах. Самоубийство, значит самоубийство». А девушка продолжала свой рассказ. «Короче говоря, 8 июня в воскресенье я прибыла в столицу за полночь. Получается, это уже понедельник наступил, девятый. Я вызвала прямо из поезда такси по сложному маршруту, смоталась к себе домой за ключами, а потом сразу к отцу. Машину отпустила». Поднимаюсь к нему, в квартире свет горит, а его нигде нет и не откликается. Я все комнаты обошла, заглянула в ванную, а он там, в воде, под водой. Весь уже окоченел, и вода остыла. Слезинки одна и вторая выкатились из ее прекрасных карих глаз. Она смахнула их. Я сразу в скорую позвонила и в полицию, а потом сестре. Тут все и завертелось. Сначала патрульные приехали, потом следователь с оперативником и экспертом. Короче, проводили осмотр места происшествия, меня начали допрашивать. «Да что мне вам рассказывать, вы, наверное, знаете, как положено». «Да, я в милиции служил». Крутко ответствовал я. Еще застал времена милицейские, до да перемены вывески. В общем, месяц с тех пор прошел. Вот вынесли постановление в возбуждении уголовного дела отказать в связи с самоубийством. В ходе следствия провели судебно-медицинское и судебно-химическое исследование. Мне на руки их результаты не дали, но на словах пояснили. Смерть, говорят, наступила в ночь с пятницы 7 июня на субботу 8. То есть, когда мы с Юлькой еще и думать ни о чем не думали, и отца не хватились. Вот что здесь пишут в отказном материале. Суицид доказывается, во-первых, состоянием бокала из-под шампанского, из которого он пил. На дне и на стенках, помимо алкоголя, содержатся остатки психотропных препаратов в достаточном количестве, чтобы они сами по себе вызвали летальный исход. Но, кроме того, гражданин Порецкий Игорь Николаевич после принятия большой дозы антидепрессантов в сочетании с алкоголем Дескать, улегся в ванну, там заснул, в результате чего произошло утопление. Никаких, опять-таки, следов физического воздействия на тело. Как-то травм, ударов, порезов не наблюдается. Ну и пишут... В результате опроса гражданок Порецкой и Камышниковой, нас, значит, с Юлькой, гражданина Камышникова Константина Матвеевича, Юлькиного мужа, а также психиатра, доктора медицинских наук Бобылевой Л.М., которая наблюдала потерпевшего, установлено, что он страдал клинической депрессией, что могло послужить причиной самоубийства. Записи с камер наружного наблюдения, а также показания соседей, свидетельствуют, что гражданин Порецкий 7 июня в пятницу прибыл в свою квартиру около 20 часов вечера в одиночестве. Больше из нее не выходил, и никто к нему не являлся. Следовательно, да, он сам себя убил. Девушка снова изготовилась заплакать. Теперь, как мне показалось, не от скорби по папане, а от осознания неправедности, творящейся в мире. Но она покусала верхнюю губу, глубоко вздохнула и сдержалась. Вот их версия. Пришел отец в пятницу с работы один, около двадцати часов сильно выпил шампанского и виски, а потом достал свои лекарства, растворил их в шампусике и улегся в горячую ванну умирать. Да они и меня допрашивали и Юльку. Откуда, мол, у отца взялись психотропы? Ну, мы рассказали про его срыв после смерти матери. Но ведь с тех пор два года прошло. А следак, оказывается, и психиатрию отцовскую нашел, ее допросил. И нам теперь говорит, что вы хотите, депрессия и суицид. Очень часто рука об руку ходят. Но в том-то и дело. Не было у отца в последнее время никакой депрессии. Мы же с ним общались. Я же видела. Тогда после смерти мамы, да, он явно не в себе был. А теперь нет ни капли. И потом, если это самоубийство, он бы написал. Он бы оставил записку нам с Юлькой или хотя бы одной мне. Он бы не бросил нас в неведении. «Чаю хотите?» — сочувственно прервал я. «Да что там чай? А я хочу!» Я нажал интерком и попросил Римку сделать две чашки. «Сочувствую вашему горю», — сказал я. «И понимаю ваше желание в смерти батюшки досконально разобраться». и добавил осторожно, «но пока я, честно говоря, не вижу оснований для того, чтобы оспаривать выводы Следственного комитета об отказе в возбуждении дела». А тут и послушная, верная моя Римка явилась, с подносиком, где громоздился мой начальнический бокал и изящная чашечка специально для клиенток, а также конфеточки и сушки». Метнула моя помощница на гостью ревниво изучающий взгляд, убедилась, что мы тут не снюхиваемся, а занимаемся делом, и удалилась. «Моя правая рука!» — сказал я громко, чтобы и до Римки донеслось. «Помогает мне во всем. И вообще, Римма Анатольевна — сложившийся детектив. Вы пейте, пейте. Может, сахару?» «Да что вы!» — воскликнул гостья с видом, будто я предложил яйцеанистого калия. Чайная пауза пошла по линии на пользу, слегка утешила страсти и девушка проговорила рассудительно: "Расследуйте это дело. Я хочу знать. Дело же не только в отсутствии записки, а что еще вас беспокоит?" Она снова заторопилась, стала говорить сумбурно, сбивчиво. Я следователю об этом говорила, а он только руками разводит и смеется. Во-первых, нигде нет отцовского мобильника, нигде. В квартире я все перерыла, машину его осмотрела, думала, может, он в салоне его забыл или выронил. Я даже на работу ему звонила, чтобы стол его коллеги обыскали. Ну и там ведь аппарата нет. Отсутствие телефона — это серьезно, — кивнул я и сделал пометку. — Вот именно! — воскликнула девушка, одушевляясь. А еще вы представляете, в квартире у него в холодильнике стояла сырная тарелка и свежеприготовленное блюдо. «Ну скажите, если вы собрались покончить жизнь самоубийством, будете вы сами для себя готовить?» «А с чего вы взяли что свежее? Может, неделю там простояло? У меня, извините, вкусовые и обонятельные рецепторы в порядке. Отец явно именно тогда, в пятницу, кухарничал. Он что, любил стряпать? Да не так, чтобы очень, но временами находило на него. По вдохновению. Вот ключевое слово «по вдохновению». То есть, когда душа поет и сердце радуется. Радость на душе и суицид. Как совместить? Да и потом, с какой стати он стал себе одному готовить? В пятницу вечером, после работы. А после этого с собой кончать? А что за блюдо-то Игорь Николаевич состряпал? Девушка усмехнулась. Тушеные в сметане куриные сердечки. Это у отца коронный репертуар. Он четыре-пять блюд освоил, когда еще мама была жива. Время от времени их презентовал, чтобы гостей удивить, когда на него стих находил. И это блюдо – куриные сердечки, его коронка. Он рассказывал, что оно – как память о голодном советском детстве. Денег в семье не было, и моя бабушка, покойная его мать, часто субпродуктами всю семью почивала. Бараньи желудки на рынке покупала, мозги коровьи, вымя, всякую такую требуху. Сердечки куриные из той же обоймы. А у него довольно вкусно получалось. Кроме того, отец беточки из баклажан бывало стряпал, салаты с креветок с ананасами и яблоками, жареные бананы со шпигом. Все необычное, но достаточно простое в готовке, чтобы удивить. А тут кого, спрашивается, он хотел поразить, если дело обстояло так, как следователь говорит. Значит, пришел один, никого не ждал, сам себе приготовил, поел, выпил и лег в ванну умирать. Может, просто купил в кулинарии да разогрел? Я понимаю, что сейчас все, что угодно купишь. Но такое нигде не видела. Сердечки в сметане. И потом я знаю его кулинарный почерк. Это его рук дело. К доктору не ходи». Стрепня непосредственно перед самоубийством выглядела и впрямь странно. Я сделал в своем блокноте вторую пометку. «Значит, ваш отец в тот день, в пятницу, поел и выпил». «А сколько тарелок на столе стояло? Бокалов?» Полина скривилась. «В том-то и дело, что одна тарелка. И пустой бокал из-под виски. Еще другой для шампанского в ванной комнате на столике. Но ведь убийца мог замести следы, все вымыть. И все-таки факт не в пользу убийства. Зато с азартом набросилась на меня девушка». Отец прямо в тот вечер, когда его не стало, в пятницу. Я чек нашла у него в брюках смятый, Купил французское шампанское. И нарезку сыров. И фрукты. А шампанского знаете сколько? Шесть бутылок. Шесть. Дома, извините, переньона. По пять тысяч бутылка. того на 30 штук чек. Мой отец, конечно, не бедный человек. Но зачем ему перед суицидом столько шампусика? Сразу шесть бутылей. «Может, чтобы уйти красиво?» — глубокомысленно предположил я. «Упившись шампанским? Пятью литрами в одно лицо? Согласитесь, если предположить, что он в тот вечер в пятницу ждал кого-то, к свиданию готовился, тогда и шампанское, и сыр, и собственноручные сердца в сметане совершенно объяснимы. К свиданке он готовился». Много он того шампанского выпил. Одна бутылка пустая валялась, и одна наполовину — Остальные не тронуты. «А у вашего батюшки женщина после смерти вашей матери была любовница?» «Я не знаю. Правда, не знаю. Скорее, конечно, да. Но он никогда ни о каких своих дамочках со мной не говорил. Никого на семейные наши праздники не приводил и ни с кем нас не знакомил. Но если разобраться, он далеко не старый еще был. И хотя мамочку нежно любил, но жизнь-то продолжается, что поделаешь?» Я все понимаю, я бы его новую пассию приняла. Но, повторяю, никого не знаю, не видела, не слышала». «Вы говорите, следователь установил, что отец вернулся в тот вечер домой в одиночестве?» «Именно. Может, к нему забежала на огонек соседка-красотка из его же подъезда? Ох, дом у нас старый, построен в начале пятидесятых, и публика в основном 70. плюс». «Хотя многие сдают жилье, конечно. Поэтому я ничего не исключаю. А из квартиры ничего не исчезло? Мобильник его. И другая странность. Бумажник у отца лежал, как обычно, и карточки его дебетовые и кредитные в целости сохранности. Но налички в портмоне всего 300 рублей. Очень на отца не похоже. Очень. Он всегда говорил, да и учил нас, девочек своих». Как он меня с Юлькой и мать называл. «Вы всегда должны иметь с собой наличку. Мало ли, зачем может пригодиться. Хотя бы тысяч пять-десять. А тут вдруг всего три сотни». И это я пометил как явную улику возможного преступления. «А разные ценности, что в доме были». «Драгоценности мамины в порядке, хотя они и не все в сейфе лежали. И сам несгораемый шкаф не тронут, и в нем деньги на месте. Папа наличку на черный день откладывал, на случай чего. Все осталось в неприкосновенности. Зато пропало нечто другое. Никто этого не заметил и ни в какой протокол не записали, но я потом обнаружила. Знаете, у отца исчезла гантель». «Гантель?» Да, килограммовая. Всегда у него в спальне лежала. Он зарядкой занимался. Обычно ходил в спортклуб три-четыре раза в неделю. А когда совсем не успевал, дома качался. Так вот, я у отца в квартире где-то недели за две до убийства была. Поесть ему привозила. И вообще пообщаться. И гантельки обе на месте присутствовали. А теперь вот одной нет». Я записал у себя четвертым пунктом, наряду с пропажей телефона и наличных, и явлением свежеприготовленной еды и элитной выпивки. Таинственное исчезновение гантели. «Есть и еще кое-что», — Порецкая-младшая на секунду задумалась, формулируя. «Знаете, отец продолжал спать на все той же родительской двухспальной кровати. И знаете...» Она оказалась застелена совершенно свежим бельем. На нем вообще еще никто не почивал. «Значит, вам кажется, что Игорь Николаевич готовился к интимному визиту. А к чему? Шампанское, раз, приготовленное своими руками блюдо, два, свежее белье, три. Явно для гостей старался. А что было дальше, никто ведь не докопался. А похоже, что неизвестная особа пришла к нему». Выпили, поели, потом она подсыпала ему отравы и сбежала. И вот ведь что. Значит, знала заранее, что у отца в аптечке антидепрессанты имеются. Значит, они раньше встречались? Близко знакомы были? Или кто-то ей про таблетки подсказал? А какой мотив вы считаете? Ограбление? По почерку похоже, что орудовала разбойница на доверие. Проститутка-клофелинщица. Но добыча-то невелика. Сколько кэша ваш отец при себе мог иметь? Тысяч тридцать? Пятьдесят? Сейчас и за тысячу убивают. Вдобавок мобильник. iPhone последней модели у отца был. Больше ста тысяч стоит. Для какой-нибудь продажной девки, понаехавшей из города Кирова или Коврова. Целое состояние. «Конечно, Полина, во всем надо разбираться. Но, судя по тому, что вы рассказываете, похоже, что орудовал чуть ли не профессионал. Практически все предусмотрел, не оставил никаких следов. Возможно, это какая-то разборка по бизнесу? Однако отец не хозяин бизнеса, не владелец. По сути, наемный служащий в госкорпорации. А ваш отец важный пост занимал? Может, помешал кому-то? Пост важный». «Он начальник управления, и в последнее время, насколько я знаю, очень крупный контракт вел. Он мне рассказывал, ну, и кивоками, вскользь. Однако я понимала, дело не шуточное. И счет там на сотни миллионов шел. Долларов. Они в тендере на строительство электростанции в одной южноамериканской стране с китайцами мощно зарубились». «Китайцы, как раз я знаю, ребята такие, что ради успеха в бизнесе ни перед чем не останавливаются». Как думаете, могли они вашего отца убрать? Я об этом не думал и ни разу. Но сейчас, после ваших слов... Отец, знаете, очень интересы нашей Родины отстаивал. Однажды мне говорил, как раз тогда, на тот Новый год с Костиком, о котором я рассказывала. Так вот, он подвыпил 31-го, пока мы Юльку ждали, и сказал мне, «Эх, если б не я, мы б давно все то направление, строительство за границей, сдали бы, по ветру пустили». Я в точности, конечно, судить не могу, но у меня такое ощущение, что он жесткий переговорщик был. А может, у него в тот день какие-то документы с собой важные имелись? Он над ними дома работал? Или какие-то важные сведения у него в компе или телефоне содержались? Вообще-то таскать работу домой — это за отцом водилось. Мамочка еще ему все время пеняла. Она вздохнула прерывисто и воскликнула. «Вот видите!» «Вы не то, что полиция или комитет расследовательский! Сколько сразу версий накидали, а им лишь бы под ковер все замести и шито-крыто!» Она, наконец, схватила чашку чая, уже сильно подостывшего, и импульсивно выглотала его чуть ли не залпом. Я вдруг увидел, как бьется синяя жилка на ее белой, тонкой, худой шее, и вдруг почувствовал к ней тягу. Нормальное такое мужское вожделение. даже невзирая на некрасивую грудь. Совершенно не кстати. Пришлось сделать усилие и переключить мозг обратно в рабочий режим. А девушка воскликнула. И никто, кстати, не рассматривал версию доведения до самоубийства. Ведь могло быть, что явилась к отцу некая фря, выпили, они, закусили, а потом она вдруг его так обидела, так оскорбила, настолько ранила, что он взял и решил с собой покончить. «А такое могло быть? В характере ли вашего отца подобная смертельная обидчивость? По-моему, все зависит от меры обиды и от количества выпитого. Еще чайку, кстати? Или чего покрепче желаете?» Она остро глянула на меня. «А вы тут что, клиентов своих спаиваете? Использую спиртное как успокаивающее, вроде валерианового корня. Нет-нет, мне не требуется». «Но вы себе пометьте еще одну странность. Или, во всяком случае, то, что заслуживает внимания». Девушка прикусила палец и сказала, слегка покраснев. «В ванной, где мой папа лежал, мне показалось, что там плавает...» Длительная пауза и еще более сильное покраснение. «Ну, это... сперма». Я не стал разуверять девушку, что ей, во-первых... запросто могло почудиться, а во-вторых, что в момент смерти тело способно исторгать из себя самые разные секреции и послушно сделал соответствующую пометку в блокноте. «Скажите, а вы о подозрениях, что мне сейчас изложили, в расследовательском комитете рассказывали?» «Конечно. Не о всех. О тендере поединки с китайцами не сказала, а о прочем да». «Но они все равно только отмахиваются. Суицид, говорят, и точка». «Узнаю брата Васю», — усмехнулся я. Усмешка вышла горьковатой. «Я имею в виду нынешних правоохранителей». «Вот именно. Им лишь бы дело прикрыть». Я изложил ей все свои кондиции. Она сказала, что готова платить. И тогда я вызвал из предбанника Римку, чтобы поручить ей подготовить договор, а сам перешел к вопросам техническим. Как побывать в квартире покойного? Установочные данные и фотки сестры Юлии и мужа ее Костика, имена, фамилии, телефоны друзей отца и его коллег, а также женщины-психиатра, наблюдавшей батюшку. Наконец, с распечатанным в двух экземплярах договором явилась Римка, и мы с Порецкой-младшей его подписали. «Если возникнут вопросы, я вам позвоню», — молвил я на прощание, пожимая девушке руку. «Невзирая на общую миловидность красотки и жилочку, бьющуюся у нее на шейке, я не сделал ни единой попытки перевести наши отношения в разряд неслужебных. Не знаю, что тому было виной, моя недюжинная воля или замеченные мною изъяны ее телосложения, но факт оставался фактом». Римма Анатольевна вполне могла быть мной довольна. И я сам тоже. Когда клиентка ушла, мы с помощницей распределили фронт работ. Я взял себе в разработку свидетелей пола мужеского, ей оставил женского. Но так как день клонился к вечеру, все следственные действия мы перенесли на завтра. И я на своей верной бэхе поехал к себе в Новогиреево. Недавно я купил абонемент в новый спортклуб, И пока лето, а значит нет наплыва, старался свою покупку оправдывать. Вот и сегодня мы провели спарринг по боксу с моим персональным тренером. А потом я сходил на йогу и поплавал в бассейне. Бокс, как и боевое самбо, учит меня напрягаться и биться. Йога помогает расслабляться. Бассейн способствует мыслительному процессу. Домой я вернулся в начале 12 и заснул сном младенца. Лучше, чем от стопки водяры.